«Не говорите мне, что вы победили ностальгию», — сказал генерал. «Напротив, ностальгия победила меня», — сказал Вильсон, «и я немало ей не сопротивляюсь». «Так вы хотите или не хотите вернуться?» «Я уже и не знаю, мой генерал», — сказал Вильсон. «Я во власти судьбы, которая мне не принадлежит». Генерал посмотрел ему в глаза... И удивленно произнес, «Я мог бы сказать о себе то же самое». Когда он заговорил снова, и голос, и состояние духа его были другими. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «будь что будет, но мы едем в Европу, хотя бы для того, чтобы не лишать вашего отца радости увидеть вас». Потом, после долгого размышления, заключил «И позвольте сказать вам последнее, дорогой мой Вильсон, о вас могут сказать что угодно, кроме того, что вы мошенник». Полковник Вильсон уступил ему и на этот раз, привычный к его мужественному раскаянию, особенно после карточной игры или военной победы. Он спокойно ехал дальше, подставив свою твердую руку Сокольничева, дрожащей руке самого знаменитого, больного обеих Америк, а воздух между тем начинал закипать, и они будто мухи боялись больших зловещих птиц, которые кружили у них над головами. В самом трудном месте горного склона Они встретились с несколькими индейцами, которые переправляли группу европейцев, неся их на сиденьях, привязанных к спине. Вдруг, незадолго до конца спуска, какой-то безумный всадник промчался галопом в том же направлении, что и они. На нем была яркая шляпа, почти целиком закрывавшая лицо, и он так неожиданно появился... Что мул капитана и бары чуть не сорвался в пропасть от испуга. Генерал успел крикнуть ему: «Смотрите, куда скачете, черт вас возьми!» Он следил за всадником, пока не потерял его из виду за первым же поворотом, но продолжал следить и тогда, когда тот вновь появлялся все ниже и ниже по склону. В два часа дня они преодолели последний подъем, и перед ними до самого горизонта открылась сияющая долина, в глубине которой расстилался покрытый дымкой славный город Онда с Кастильским каменным мостом через большую листую реку с разрушенными городскими стенами и колокольней, рассыпавшейся от землетрясения. Генерал не отрывал взгляда от знойной долины, но единственное, что волновало его, — это всадник в яркой шляпе, который в тот момент скакал по мосту неутомимым галопом. И тут он догадался. — Господи, — сказал он, — единственное, что может вызвать подобную спешку, — это письмо к Кассандру с вестью о том, что мы, наконец, отбыли. Несмотря на предупреждение не устраивать никаких празднеств по поводу его прибытия, веселая кавалькада выехала встречать его в порт, и губернатор посада Гутьерс велел устроить фейерверк с оркестром на целых три дня. Но дождь испортил праздник еще до того, как свита въехала на торговые улицы. Это был неожиданный ливень. Большой, разрушительной силы он размыл улицы, залил кварталы бедняков, но жара все равно стояла невыносимая. Среди беспорядочных салютов то и дело слышалась старая-престарая шутка. «Здесь так жарко, что курицы несутся яичницей». Жара стояла все три дня. Во время сиесты черная туча спустилась с кордильер, Накрыла город и пролилась нежданным ливнем. Потом на прозрачном небе снова засверкало солнце, Так же немилосердно, как раньше. Городские службы стали очищать город от грязи, Принесенной ливнем, а над вершинами холмов С утра снова стала собираться черная туча. В любой час дня или ночи в домах и на улице Всюду давала себя знать, «Жара». Страдая от лихорадки, генерал с трудом выдерживал пытку официального чествования. Воздух кипел от гула голосов в зале заседаний городского совета, но генерал, не слушая их, заговорил сидящим в кресле епископом. Тот плавился от жары и едва-едва мог шевелить губами. Десятилетняя девочка в платьице из Арганди, с крылышками ангела, задыхаясь от торопливости, прочитала оду во славу генерала. Посередине ошиблась, начала сначала, но не так, как надо, запуталась окончательно и, не зная, что делать, уставилась на него глазами, полными ужаса. Генерал ободряюще улыбнулся ей и тихо сказал... Блеск его клинка ярк, словно свет его славы. Примечание. Из песни Боливару. Альмедо. Примечание переводчика. Конец примечания. В первые годы властвования генерал не упускал случая устроить шумный блестящий банкет, а приглашенных кормил до отвала и поил до полного опьянения. От прошлого величия у него остались приборы с выгравированной на них его монограммой, которые Хосе Паласиус приносил на званые обеды. На приеме в Вонде он принял приглашение занять почетное место, но лишь пригубил рюмку портвейна и едва притронулся к черепаховому супу, который ему не понравился. Он рано удалился в спальню, которая была приготовлена в доме полковника Посады Гутьерреса, однако весть о том, что на следующий день ждут почту из Санта-Фе, окончательно лишило его возможности уснуть. В тоске и тревоге он снова стал думать после трехдневного перерыва о постигшем его несчастье и мучить Хосе Паласиуса коварными вопросами. Ему хотелось знать, что происходило после его отъезда в городе, где правит не его правительство, а другое, и как идет там жизнь без него. Среди мрачных раздумий он обронил фразу «Америка — это половина земного шара, сошедшая с ума». В ту первую ночь в онде были все основания в это поверить. Он провел эту ночь без сна, измученный комарами, потому что отказался спать под москитной сеткой. Он-то ворочился с боку на бок Разговаривая сам с собой, то с силой раскачивал гамак, то заворачивался в одеяло и погружался в горячечный бред, почти что кричал, плавая в болоте собственного пота. Хосе Паласиус не спал вместе с ним, отвечал на его... Вопросы ежеминутно говорил ему который час, даже не сверяясь с двумя парами часов на цепочке, которые всегда носил в кармашках жилета, потому что просто считал минуты. Хосе Паласиус раскачивал его гамак, когда чувствовал, что ему не справиться самому, и отгонял москитов полотенцем так, что генералу удалось поспать три часа подряд. Однако проснулся он. как от толчка, незадолго до рассвета, когда услышал голоса людей и крики животных в патио и бросился в ночной рубашке встречать почту. Вместе с караваном прибыл молодой капитан Агустин де Интурбиде, его адъютант-мексиканец, по какой-то причине в последнюю минуту задержавшийся в Санта-Фе. Он привез письмо от маршала Сукры, в котором тот выражал глубочайшее сожаление, что не успел прибыть вовремя, чтобы попрощаться. Пришло также письмо от президента Кайседо, написанное двумя днями ранее. Несколько позже в спальню пришел губернатор Посада-Гутьер с пачкой вырезок из доминиканских газет, и генерал попросил его прочитать ему письма, поскольку для его глаз света было еще мало. Новостью было то, что в Санта-Фе в воскресенье перестал дождь, и многочисленные семьи с детьми высыпали на лужайки с корзинами полными жареной свинины, копченой грудинки, кровяной колбасы с луком, белоснежного сладкого картофеля с плавленным сыром, чтобы позавтракать на траве под сияющим солнцем, которого город не видел с давних времен. Это воскресное чудо... Рассеяло нервное напряжение с субботы. Ученики колледжа святого Бартоломя вышли на улицу и разыграли комическую пьесу, несмотря на аллегорию, слишком прозрачную по содержанию, но не встретили никакой поддержки. Недовольные они в сумерках разошлись по домам, а в воскресенье их видели распевающими «бамбуко». Среди отдыхающих на солнечных лужайках горожан до тех пор, пока в пять часов вечера опять не начался дождь, причем неожиданно, и праздник кончился. Посада Гутьеррс прервал чтение. «Ничто на свете уже не может опорочить вашу славу», — сказал он генералу. «Что бы там ни говорили, ваше превосходительство, а вы...» всегда будете величайшим из колумбийцев до скончания веков. — Не сомневаюсь, — сказал генерал, — если от одного упоминания обо мне начинает снова светить солнце. Но вот что все-таки задело его в этом письме, Исполняющий обязанности президента республики призвал либералов стать сторонниками Сантандера, как если бы с генералом все было кончено. «Не знаю, откуда только демагоги выкопали это право, призывать на свою сторону либералов», — сказал он. «Они крадут слова, как, впрочем, все, что попадает им в руки, только и всего». Он рывком выбрался из гамака, продолжая непринужденный разговор с губернатором и меряя комнату из конца в конец шагами солдата. «Правда заключается в том, что здесь нет других партий, кроме тех, которые поддерживают меня, и тех, кто против меня. И вы знаете это лучше, чем я», — заключил он. И хотя они в это не верят, самый большой либерал – это я. Немного позже личный ординарец губернатора принес устное послание о том, что Мануэла Сайенс не написала ему, поскольку почте дано строжайшее указание не принимать ее письма. Это просило передать ему сама Мануэла, В тот же день она направила исполняющему обязанности президента протестующее письмо по поводу этого запрещения. И так начались ее мытарства, окончившееся для нее ссылкой и забвением. Посада Гутьерас, хорошо знавший все перипетии этой мучительной любви, ожидал от генерала вспышки ярости, но тот, услыхав недобрую весть, улыбнулся. «Подобные конфликты привычны, моей дорогой безумице», — сказал он. Хосе Паласиус не скрывал своего недовольства тем, что за все три дня в Онде генералу не было выказано должного уважения. Самым удивительным было предложение посетить серебряные рудники в Санта-Анна. В шести лигах от Онды но еще более удивительным было то, что генерал принял это предложение и даже спустился в одну из подземных галерей. Более того, на обратном пути, несмотря на то, что у него была высокая температура, а голова раскалывалась от мигрени, он решил искупаться в речной заводе. Далеко в прошлом остались те времена, когда он мог переплыть широкую реку с завязанной рукой и даже так выиграть заплыв. Впрочем, на этот раз он без устали проплавал около получаса, хотя те, кто видел его тощий, как у собаки, хребет и рахетичные ноги, не могли понять, как такой бестелесный человек до сих пор жив».